Терренс Хэмбери Уайт Рыцарь, совершивший проступок «Ну нет, — сказал сэр Ланселот, — ибо рыцарь, однажды опозоренный, не смоет позора никогда». Инчипит либер терциус Глава первая В замке Бенвика Мальчик-француз разглядывал свое лицо, отраженное полированной поверхностью шлема. Шлем отливал на солнце упрямым металлическим блеском. В сущности, он мало чем отличался от касок, какие и поныне носят солдаты. Зеркало из него было плохое, но лучшего мальчику раздобыть не удалось. Он вертел его и так, и этак, надеясь получить общее представление о своем лице по различным искажениям, создаваемым выпуклостями шлема. Он хотел уяснить, что он собой представляет, и страшился того, что ему предстояло узнать. Мальчику казалось, что в нем есть какой-то изъян. Всю свою жизнь, даже став великим человеком и увидев мир, лежащим у своих ног, он ощущал этот недостаток, нечто, таившееся в самой глубине души, осознаваемое, постыдное, но так и непонятое. Не стоит и нам пытаться это понять. Не нужно из праздного любопытства ломиться в дверь, которую он предпочел оставить закрытой. Стены оружейной, посреди которой стоял мальчик, украшали орудия войны. Последние два часа он без остановки крутил в воздухе пару гантелей, он называл их грузиками, и пел сам себе песню без слов, равно как и без мотива. Ему было 15 лет. Он только что вернулся из Англии, где отец его, король Бан-Бенвикский, помогал английскому королю в подавлении мятежа. Если вы помните, Артур намеревался созвать для круглого стола именно юных рыцарей и приметил на перу Ланселота, победившего в большинстве игр. Ланселот, размахивая в воздухе гантелями и издавая бессловесный шум, напряженно размышлял о короле Артуре. Он был влюблен в короля потому-то он и размахивал своими грузиками. Он помнил каждое слово того единственного разговора, который состоялся между ним и его героем. Когда они грузились на корабль, чтобы отплыть во Францию, Артур, поцеловав на прощание короля Бана, окликнул Ланселота, и они вдвоем отошли в один из тихих уголков судна. Фоном для их разговора служили украшенные гербами паруса Банового флота, матросы на корабельных снастях, орудийные башни, Лучники и чайки, похожие на хлопья свинцовых белил. «Ланс», — сказал король, — «отойдем на минутку, ладно?» «Сэр». «Я присматривался к тебе во время игр на Перу». «Сэр». «Похоже, ты победил в большинстве из них». Ланселот скосил глаза к кончику носа. «Мне нужны люди искусные в играх и побольше, чтобы помочь в осуществлении одной идеи». Не сейчас, после, когда я действительно стану королем, и в моем королевстве наступит покой. Вот я и подумал, может, ты согласишься помочь мне, когда подрастешь. Мальчик словно бы поежился и вдруг поднял на собеседника вспыхнувшие глаза. — Что касается рыцарей, — продолжал Артур, — я собираюсь основать рыцарский орден, что-то вроде ордена подвязки, который сможет противостоять силе. Ты бы хотел присоединиться к нему? — Да. Король вглядывался в мальчика, затрудняясь понять, польщен ли тот, напуган или просто не хочет показаться невеждой. — Ты понимаешь, о чем я говорю? И тут Ланселот совершенно обескуражил Артура. — У нас во Франции это называется «формейню» — «сильная рука», — пояснил он. — Самый сильный человек в клане добивается положения главы, а после этого творит, что захочет. «Потому мы и зовем это сильной рукой. Ты хочешь положить конец правлению сильной руки, собрав воедино рыцарей, которые больше верят в правоту, чем в силу. Да, мне бы очень хотелось стать одним из них. Но сначала мне нужно вырасти. Спасибо. Теперь же прощай». И они отплыли из Англии. Мальчик стоял на носу корабля, не оглядываясь, ибо не желал выказывать того, что чувствовал. В ночь свадебного пиршества он уже влюбился в Артура и увозил с собою во Францию запечатленный в душе образ блестящего северного короля, сидевшего за вечерней трапезой в блеске и славе своих военных побед. За черными глазами, которые усиленно вглядывались в шлем, таился сон, виденный Ланселотом прошлой ночью. Семь столетий назад, или пятнадцать, если принять хронологию Меллери, Человек относился к снам так же серьезно, как нынешний психиатр, а сон Ланселота был сном тревожным, не потому что он означал что-либо, ибо что этот сон означает, мальчик и представить не мог, а потому что он оставил после себя чувство утраты. Вот что ему приснилось. Сначала Ланселот и его младший брат Эктор Окраиной сидели в креслах. Затем они поднялись и вскочили на коней, и Ланселот сказал, едем разыскивать то, чего не найдем. Так они и поступили. Но муж силы напал на Ланселота и побил его, и сорвал с него облачение и нарядил его в другие одежды, все в узлах, и заставил его ехать верхом на осле вместо коня. Итак, Ланцелот выехал к источнику, которого прекраснее никогда не видовал в жизни, и сошел со сла, чтобы напиться. И казалось ему, что нет ничего лучше на свете, как испить из того источника. Но едва только он потянулся губами к воде, она отступила. Она уходила вниз, и он не мог до нее дотянуться. Это бегство воды оставило в нем ощущение покинутости. Артур, источник и гантели, которым предстояло сделать его достойным Артура, и боль в руках, уставших вращать гантели, все это смутно теснилось в сознании мальчика, пока он так и этак клонил шлем, держа его в ладонях. Но голову мальчика занимала иная мысль, мысль о лице, отраженном в металле, и о чем-то, что, свихнувшись в глубине его духа, породило такое лицо. Он не был склонен к самообману. Он знал, что, как ни верти в руках Марион, нового тот ничего не расскажет. Он давно уж решил, что, повзрослев и став настоящим рыцарем, изберет себе прозвание полное грусти. Его, как старшего сына, непременно положат в рыцари, но он не примет имени сэр Ланселот. Нет, он назовет себя кавалером Мальфет, рыцарем, совершившим проступок. Насколько мальчик мог различить, и, конечно, думал он, тому должна иметься причина, лицо его было столь же уродливо, сколь у чудовища из зверинца Артура. Более всего он походил на африканскую обезьяну.